Глава тридцать шестая. Вернувшись в офис чистым и в новой одежде, я увидел в окружающих зеркалах тощего скуластого типа со всклокоченной после полотенца шевелюрой и с нелепой пародией на щетину, смешными клочьями отросшую за две недели под носом, на впалых щеках и остром подбородке. Мда, доведись мне увидеть себя в таком виде месяц назад где-нибудь на фотке. В жизни бы не поверил, что можно так изуродовать аватарку без фотошопа. «Серега, как я рад, что ты наконец отыскался!» Радостный возглас наставника оторвал меня от мрачного созерцания непривычно худых рук. Выпирающие из-под кожи маслы позволяли рассмотреть анатомию верхних конечностей подробно, как на скелете. Обернувшись на голос, я обнаружил Александра, как обычно облаченного в модный дорогой костюм, поднимающегося с мягкого кресла и устремляющегося мне навстречу. Через несколько секунд наставник заключил меня в свои медвежьи объятия, и мне даже показалось, что при этом раздался тихий хруст моих безжалостно сминаемых костей. Кошмар, как же ты исхудал!» — громыхнул Саня уже мне в ухо. «Я тоже рад встрече, наставник!» — прокряхтил я в ответ. «Где ж тебя черти носили целых две недели, а, практикант? Мы ж грешным делом уже похоронили тебя!» «Э, харе пургу нести!» возмутилась подкатившая к нам сбоку светлана допусти «Да ты уже его горилла! че вцепился как бульдог в палку раздавишь ведь пацана все угомонись сказала отыскался твой драгоценный сережа и никуда в ближайший час отсюда точно не сбежит александр ослабил хватку и приобняв меня за плечи потянул к столу пошли серега светка пока ты мылся там тебе гору вкусняшек организовала И правда, невысокий длинный стол оказался буквально погребен под свертками с бургерами и картонками с картошкой из МакДака, огромными коробками с пиццей из Додо и ведерками с ножками и крылышками из KFC. А в качестве запивки к этому изобилию на столе имелась коробка с двумя десятками банок пепси и упаковка полулитровок с минералкой. Ну чего стоишь, как не родной? Садись, бери, что нравится. Ешь, пей! «Короче, ни в чем себе не отказывай», – напутствовал наставник, буквально силком усаживая меня в кресло. «Пару недель назад я бы накинулся на такое угощение, как волк на ягненка. Сейчас же, уж не знаю почему, хоть не ел уже практически двое суток, открывшаяся на столе мечта голодного студента вместо аппетита вызвала, наоборот, лишь острый приступ отвращения». Чтобы не обижать на славу растаравшуюся Свету, цапнул из ближайшего ведерка куриную ножку и вяло куснул ее несколько раз. Отложив ее едва начатой, переключился на напитки и с гораздо большим удовольствием выдал друг за дружкой подряд две банки пепси. «Да че ты воду-то одну дудонешь? на кого вот, лучше бикмак захомяч и маргаритой закуси». Устроившийся в соседнем кресле заботливый наставник сунул мне в руки уже развернутый бургер и выдернутый из коробки кусок пиццы. Но от вида и запаха любимого фастфуда мне вдруг резко подурнело, и зажав рот рукой, я стрелой понесся в туалет. «Серега, это еще что за фокусы?» – полетел мне вдогонку удивленный Сашин возглас. «Да какая в задницу анорексия!» – встретил меня на выходе из уборной возмущенный крик Александра спиридонов не смей на меня орать в тон ему ответила светлана я всего лишь предположила симптомы сам видел один в один да его всего две недели не было не могла эта гадость так быстро развиться ты чё, медик да пошла ты сам пошел я вам не мешаю решился таки я тоже подать голос и обозначить свое присутствие пацан ну ка признавайся ты когда последний раз ел Тут же в ответ огорошило меня прямым, как телеграфный столб, по вопросам света. «Давно», — буркнул я, возвращаясь и опускаясь обратно в кресло. «А поподробнее?» «Два дня назад», — признался я и с характерным «пшшшшшш», скрыв очередную банку сладкой шипучки, тут же жадно к ней присосался. «Что и требовалось доказать», — припечатала администратор. Мля, Серега, да как так-то?» — сплеснул руками Александр. «Думаю, это из-за длительного и частого потребления кольцом энергосути теневых тварей», огорошил я Саню со Светой очередным гораздо более шокирующим признанием и, отложив пустую жестянку, потащил из коробки новую банку пепси. «Чего?» – ожидаемо вскинулся наставник. «Да где ж рвач тебя задери, ты ее раздобыл?» Стоп, Сергей, больше ни слова», – возразила требованию наставника Светлана. «Сперва давайте дождемся Борисыча. Он должен подъехать в офис с минуты на минуту. Вот ему все как было и расскажешь».